Глава пятая. Новые старые знания. Вот мой второй день на Луне начался. Утро встретил с бодрым настроением, пока одевал комбинезон, заметил на полу какой-то предмет. Подошел к нему, а это ноутбук Ленова. «Доброе утро, Олег. Как тебе подарок?» «Доброе утро, Рии! Подарок порадовал!» Достал из упаковки ноутбук, включил. «Экран светится, но сети не видит. Как мне им пользоваться?» «Сигнал ищешь?» – спросил Рии. «Через меня сигнал дойдет до земли!» Ноутбук пискнул, и появилась сеть. «Открыл новости. В России все как прежде. Апрельская погода в новостях обсуждается, готовится страна к майским праздникам». «Ты планируешь освоить МИМО и проводить операции самостоятельно?» Задал Рии вопрос. «По медицине я ничего не знаю. Биологию в школе преподавали», – откликнулся я. «Разве знаний по медицине мне хватит, чтобы пользоваться МИМО? Техника на базе неземная. А чему мне учиться?» «Вопрос непростой». «Оформляешь дистанционное обучение у репетитора и начинаешь готовиться к поступлению в медицинский вуз», – предложил Рии. «А зачем мне медицинский вуз, если мне на Землю нельзя?» Никогда бы не подумал, что придется учить медицину. Странно, но Рии на этом предмете настаивает в первую очередь. «Соображаешь? Тебе надо изучить учебники по строению человеческого скелета, мышцы, органы, а дальше будешь проводить опыты на МИМО. Этого ни один вуз не даст». «Уметь настраивать МИМО на лечение своего тела надо освоить». Тогда вхожу в сеть и ищу репетитора. Говорю и набираю в поисковике «Репетитор в медицинский вуз». Выбираю сайт «Репетиторы по медицине в Москве». 927 репетиторов. Выбрал Адель Фердусович медуллин 2000 рублей в час. Это самый дорогой товарищ. С деньгами у меня нет проблем, потому что на Луне они не нужны. Ри поможет оплатить курсы? Без проблем, я играю на бирже и деньги имеются. Тебе какие нужны? В России рубли, поясняю ему. С деньгами у меня нет проблем, как я понимаю. А как мне общаться с репетитором? Неужели сигнал дойдет до Земли? Через спутники дойдет, успокоил Рии. Не удивятся на Земле запросу с Луны? Я тебе создал сайт-клон. Он будет сам себя клонировать каждые три часа. А предыдущий со всей информацией стираться. Сигнал не отследят. Тогда свет немного притуши. Отправил заявку на сайте, жду ответа. Ри вроде говорил, что с мозга у меня снял ограничения. Посмотрим по результату учебы, ведь мозг у меня старческий. В углу экрана засветилась пиктограмма с небольшой фотографией. Нажал на нее. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, Адель Фердусович. Меня зовут Олег Игоревич. Хочу подготовиться к поступлению в медицинский вуз. Олег Игоревич, какой вуз вы выбрали и какая специализация вас интересует? Посоветуйте учебники по медицине для чайников. Первый раз такой заказ. Обычно уже знают будущую профессию. А вы, похоже, и вуз еще не выбирали. Может быть, медицина – это не ваше призвание? Умный товарищ и проницательный. Вы правы, Адай Фердусович. Мне хочется проверить свои возможности в медицине. Пока хочется узнать, как устроен скелет человека, какие органы на что влияют. Ха, за этими знаниями в вуз не ходят. Подумаю. Есть хороший учебник для средних медицинских заведений. Анатомия человека. Сапин Швецов. Спасибо, Адель Фердусович. Перевожу вам гонорар за консультацию. Игорь Олегович, сообщите, как с учебником пойдет дело. Всегда готов помочь. «До свидания, Адель Фердусович». «Перевод денег дошел оперативно. Приятно было познакомиться. До свидания, Олег Игоревич». Вот и поговорил с первым человеком за два дня. Он на Земле, я на Луне. Если об этом не задумываться, то ничего странного не произошло в моей жизни. Нашел анатомию человека, открыл первую страницу, начинаю читать. «Назвать чтением это нельзя». Строки проглатываются с бешеной скоростью. Все, что промелькнуло перед глазами, в мозгу отложилось. Скорость чтения выросла раз в пять. У меня даже глаза уставать стали от такого потока информации. Я решил пока использовать новые возможности без фанатизма, чтобы не пережечь себе что-нибудь полезное в вышедшем на форсаж мозге. Поэтому стал тщательно следить за временем и регулярно делать перерывы в занятиях после усвоения очередной главы. «Имелись у меня опасения, что закачанные в мой мозг знания окажутся чем-то вроде очень продвинутой энциклопедией. То есть именно набором знаний и не более. Но я зря напрягался. Знания в мозге прижились нормально. Не знаю, было ли это заслугой медицинского модуля, или мой мозг сам разложил все по нужным полочкам». «Олег, как усваиваешь знания?» – задал вопрос Ри. Удивительно, с первого прочтения информация становится понятна. Даже термины не вызывают ступор. Думаю, еще два дня и учебник закончу читать. За два дня, конечно, не осилил учебник. Я прозанимался с учебником четыре дня, а по вечерам добавлял в меню кухонного комбайна новые блюда. Вот уже шестой день на базе. Четыре дня учился, и до этого два дня обездельничал на базе. Что такое шесть дней быть одному? «Я не Робинзон без пятницы. Нормально себя чувствую. К людям совсем не тянет. До этого не замечал, а сегодня ощущаю, что щетина стала расти на лице». «Ри, а почему борода у меня четыре дня не росла?» – спросил и тереблю отросшую щетину на лице. «В первый день тебе поправили геном роста волос. Эффекта хватает на пять дней. А сам я смогу геном поправить?» «Иди пробуй. Не получится, тогда я исправлю». Перехожу к МИМО, теперь я могу читать на древнем языке и понимаю слова в меню медицинского модуля. Вот сейчас читаю, что он предлагает. Тут есть перепрограммирование генома человека, выращивание органов по ДНК, отращивание конечностей, хирургия. Стою над МИМО и думаю, поправить генетические признаки и навсегда избавиться от усов с бородой или провести эпиляцию на 5 дней. Пусть будет эпиляция, в генетику пока рано лезть. Выбрал удаление луковиц волос с лица. Над меню засветилась трехмерная проекция человека. Ее можно вращать и увеличивать любую часть тела. Оставляю проекцию головы. Еще раз подтверждаю выбранную программу удаления луковиц волос на лице. Вот программы. Саркофаг открывает крышку, приглашая на операцию. Ложусь в мимо. Когда выбрался, то почувствовал, что со мной что-то не так. Стал ощупывать лицо. Брови, ресницы и волосы на голове пропали. Перестарался, двоечник. С горечью обругал я себя. «Подумаешь, за пять дней отрастут!» Укатываясь от смеха, пообещал Рии. Остается надеяться, что в будущем отросшие брови будут еще гуще. Хотя зачем мне такая красота? Тут и зеркала нет, чтобы с собой любоваться. «Эх, и зеркала нет у тебя, Рии!» Выдал я свою досаду. Возьми и сделай. Хочешь полюбоваться на лицо без бровей и ресниц? Любоваться не стану, но зеркало на будущее можно сделать. Я не знаю состава стекла и слышал, что серебро на него наносят для лучшего отражения. Сказал я, что знал о зеркалах. Вот тебе еще тема для учебы. Изучи минералогию и ее зеркал. Вернулся к ноутбуку, поискал о стеклах и зеркалах. Нужно знать основы химии для этого производства. Буду изучать химию. Решено. Скачал учебник по химии за 9 класс и приступил к изучению. На два дня ушел в учебу, а по вечерам продолжаю кухонный комбайн пополнять новыми блюдами. А в это время на земле. Монина, Академия ВВС имени Гагарина. 29 апреля 2020 года. Ждан, Кость и Хвост привезли еще одного ребенка к передаче пиратам-работорговцам. Стоят у минивена, осматриваются. Время 21.40. Ждан крутит в руке карточку вызова пиратов. На лице сомнения. Видно, ведет с собой спор, вызывать или не вызывать. Он помнит, как пришельцы впервые появились у него перед машиной. Двое в скафандрах, а рядом с ними роботы, явно неземного происхождения. Приставили к голове пистолет, он как сидел в машине, так и не двигался. Думал, что его убивать будут. Но не тронули его в тот день, только голова поболела и прошла. После они также прикладывали этот пистолет к своей голове по очереди, так они изучали русский язык. Они назвали себя рейнджерами, предложили похищать детей, а Ждану за каждого платить 1 миллион долларов. В первый раз приказали в течение 20 дней похитить 20 детей. Вот уж тогда была гонка. Кости и хвост сразу согласились поработать на пришельцев. Пираты строго указали брать детей только от 13 до 15 лет. Это было несложно. Подъезжали к группе детей, электрошокерами всех оглушали, грузили в минивэн и Volkswagen нужных и увозили к лесу, где по ночам и передавали. А сейчас Ждан ощущал нешуточное беспокойство. «Что-то должно сегодня случиться». Волнение отражалось только на нем. Кость стоял спокойно, уже не раз передавали детей. Деньги аккуратно поступали после передачи. Правда, пришельцев он не видел. Прилетали только дроиды. Удобная здесь территория для встреч, заметил Кость. А как полицейские тут все облазили, того фотографа искали, так и местные не показываются. Хвост. Сбегай в центральный корпус, нервно бросил Ждан. «Лучше перепроверить, чтобы сюрприза не было. А ты, Кость, к воротам сходи да глянь на улицу». Хвост и Кость разошлись в разные стороны. Ждан уселся в автомобиль, ожидая доклада от подельников. «За воротами никого нет», — первым доложил Кость. «В здании поста», — подтвердил Хвост. «Тогда берите товары, пойдем на старое место», — распорядился Ждан. «Раньше сдадим, раньше освободимся». Из салона достали завернутое в покрывало тело ребенка и с ношей отправились за жданом. оставляем здесь указал место ждан, что-то мне неспокойно. тело положили на асфальт, хвост и кость отошли к ждану. тот достал карточку набрал цифру один и провел пожирные черте на карте. Будьте внимательны что-то чуйка у меня дурником кричит поежился ждан. да что с нами может случиться кость покрутил головой. «Уже и темнеть начало, ничего не видно». Хвост осторожно отошел от них на 5 метров. В полной тишине приземлился бот. Из него вышли два дроида, за ними выплыла гравитационная платформа. А на ней три капсулы. «Атас!» – прокричал Ждан и стал разворачиваться. «Кость, беги! Они за нами прилетели!» Тут подъехала платформа и ударила обоих в грудь. Ждан и Кость упали на асфальт. К ним подошли дроиды. Ждана дроид тянул за руку, второй дроид за ногу, волочил кость по земле. Роботы двигались за удаляющейся гравитационной платформой. В это время стоявший в стороне хвост начал убегать в сторону ворот, но платформа догнала его и стукнула в спину. Хвост, перелетев через голову, лежа на асфальте, стонал, даже не пытаясь встать. Дроиды раздели всех троих, уложили в СК, платформа влетела в космический аппарат. Дроиды, перебирая одежду бандитов, нашли карточку вызова пиратов и забрали ее с собой. Проходя мимо ребенка, лежащего без сознания, роботы развязали его, зашли на космический аппарат и улетели. Луна РБСБ 126. У Нас гости, твои похитители сейчас направляются к нам. Хочешь потренироваться в лечении? Хвост сильно пострадал от захвата, сломан позвоночник, вывихи рук. У остальных мелкие травмы. Давай их к Мимо, сейчас я там буду. Вылечу и в криозаморозку отправлю. Стою, жду гостей. Влетает гравитационная платформа. За ней заходят дроиды. Теперь мне стало понятно, зачем все комнаты такие большие. Летевшая платформа не мешает заниматься лечением. Первый раз я вижу вблизи дроидов и гравитационную платформу. Платформа как платформа, ровная поверхность и установленная кабина управления. Заглянул в нее, там есть два кресла, можно управлять лично. Дроиды гораздо интереснее оказались. Головы у них нет, есть продолжение тела, на шарнире крутится. Маленькие глазки, руки-клещи трехпальцевые. «Меня теперь не узнать. Было 52 года, стало 25 лет. Да и голова лысая. Ни брови, ни ресницы не начали расти. Фантомас, а не человек. Узнают бандиты меня в новом теле? Вряд ли. Первым достаем хвоста. Я сказал и показал на СК, так как управлять дроидами не могу, это за меня делает Ри. Дроиды перекладывают хвоста в медицинский модуль». Смотрю на голограмму бандюка. Три позвонка выделены красным, локти желтым цветом. И органы у него все желтые. Не следить за здоровьем. Запускаю восстановление позвонков. Хватит с него. «Ри, а можно ему отрезать руку? Потом я ее отращу снова». «Какой ты злопамятный. Медицинский модуль потратит свой ресурс, а чему ты научишься, стоя рядом?» Эх, а так хотелось попрактиковаться в хирургии». «Тут ты прав, но попугать его придется». «А убирать за ним, если нагадит, будешь сам», — категорично заявил на это Рии. «Что-то я одичал без людей. Пусть живет, гад. Не буду пугать». Мимо открылся. Из него с трудом перевалился через борт хвост. Начал себя ощупывать. Видит меня рядом с собой. «Приветствую тебя, хвост, на луне!» — ёрничая здороваюсь с бандитом. «А разве мы знакомы?» – удивился Хвост. Мой вид его пугает. «Без бровей и ресниц, возможно, я на пришельца похож. Девять дней назад вы меня сюда отправили». «Фотограф!» – с испугом вспомнил Хвост и начал отходить от меня. «Куда пошел? Позвоночник я тебе подлечил, а теперь лезь в свою капсулу». «Отпусти меня!» – просит Гат, оглядывая помещение. «Там!» – я показываю на стену. «Атмосферы нет». «Выжить можно только в спасательной капсуле». «Залазь, а тут дроиды тебя уложат в СК. Мне других тоже подлечить надо». Хвост ложится в СК, с опаской поглядывая на дроидов у гравитационной платформы. Следующая капсула открывается с Костью. «Спускайся, Кость! Сейчас тебя осмотрим и подлечим при необходимости. А затем обратно в капсулу полезешь». «А ты кто?» Вылезая из СК, интересуется Кость. «Вы меня 9 дней назад сюда отправили», — сообщил я. «Ты случайный свидетель. Здесь тебя вылечили и омолодили?» — удивился сволочь. «Голову вылечили, поэтому волос нет». А он не глуп, но не угадал с лечением. «Вот и тебя подлечат», — угрюмо пообещал я. Кость спокойно спустился с платформы и направился в медицинский модуль. Улегся, крышка закрылась. Смотрю, у Кости ребро треснутое, А он шел и не охнул. «Восстановим ребро, остальные органы не красные, значит, оставляем». Крышка открылась. Кость выбрался и молча перебрался в СК. «Расскажешь, Кость, кто вам помогал на земле людей похищать?» Задал я вопрос, пока он не лег в СК. Ждан договаривался с нырками, они приводили. «Нырки — это наркоманы?» «Да». «Укладывайся в СК». Теперь открылась СК со Жданом. Он не спеша спускается и смотрит на меня колючим взглядом. «Привет, Ждан! Помнишь фотографа?» «Это ты? Хорошо же они тебя подлечили». «А нам говорили, что ничего не могут». Провел ладонью по своей лысой голове. «Это не они лечили», — пояснил я. «И база это не их. Заметил». «Да, пираты бы не успели построить такой бункер». Осматривая стены, сделал вывод Ждан. «Это старая база», — подтвердил я. «Пираты больше не прилетят?» – спросил бандит. «Прилетят, вот их и жду. А пока залазь в медицинский модуль, он подлечит тебя». Ждан улегся в мимо. На голограмме все в порядке. Желтые места есть, но красных нет. «Так и оставим. Обойдется, гад». «Его здоровье не мои проблемы. Главное, повреждений критических нет. Я эту проверку устроил бандитам, чтобы они пережили заморозку». Крышка открылась. «Не стал меня лечить», – вылезая из мимо, – досадовал Ждан. «У тебя порядок, тратить ресурс на мелочи нерационально». Чуйка у меня кричала «засада», решил дурак проверить. А как увидел три капсулы на гравитационной платформе, стало понятно за нами. «Ждан, может быть ты в курсе, зачем пиратам люди?» «Не люди их интересуют», – ответил Ждан. «А кто?» «Дети, 13-15 лет». «В капсулах дети?» «А ты не знал?» «У них нет атмосферы в ангаре, а у меня нет скафандра, поэтому наведаться в гости не могу». «Кто тебе помогает, скажешь?» «Не скажу, Ждан. А зачем пиратам дети, они говорили?» «Намекали, что нужны умные дети. Значит, не на органы». «Вот как он себя успокаивает. Мол, похищает детей не на органы. Берут только умных детей». «Прощай. Залазь обратно в капсулу, Ждан». «Тебе помочь с пиратами?» Не верю я тебе, Ждан. Кто у нас победит, тот тебе и освободит. Закрылась капсула со Жданом. Рии, отправляй их на заморозку. Реактор пиратов потянет три капсулы заморозить. Усыпит их и будет по очереди замораживать. Справится. Где будем искать еще 9 клиентов для пиратов? А зачем? Пусть теперь у пиратов голова болит, куда делись их помощники. А карточку забрали с земли и уже уничтожили. Завтра десятый день я на базе нахожусь. Выходное устраивать не буду. Решил перечитать физику. Еще пару дней потрачу. Надо знаниями запастись. Итак, я втянулся в учебу, что физика сменилась алгеброй, затем геометрия и астрономия. На пятнадцатый день убирал на лице луковки волос. Теперь знаю, как брови и ресницы не трогать. Отрастают потихоньку. Завтра опять убирать усы и бороду. Вот и 20 дней прошло, надо дальше решать, чем заняться. Только теория – это мало, надо практические навыки развивать. В школе обязательно опыты и лабораторные работы были, а где на Луне опыты проводят – физические или химические? Развлечений у меня немного. Есть кухонный комбайн, который обучаю новым для него блюдам. И еще на базе много обломков металла. Надо что-то с железом делать. «Значит, буду заниматься металловедением, изучу технологические свойства металла, продолжу экспериментировать с магией».